Я всегда представляю себе молодого Кэдлса таким, каким его впервые увидели на Новокентской дороге. Его растерянное и любопытное лицо, освещенное ласковыми лучами заходящего солнца. Дорога была запружена машинами. Омнибусы, трамваи, фургоны и повозки, тележки разносчиков, велосипеды и автомобили двигались сплошным потоком. Великан робкими шагами пробирался вперед,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 Старьевщик с высохшим темным лицом, восседая в своей тележке, голосил. — Пшал вон, арясина! Убирайся, откуда пришел! Дубина ты стаиросовая, чертова пугова! Не видишь, что ли тебя лошади шарахаются? Пшал вон! Порядку не знает, Бестолыч прет, куда не надо! Хоть бы кто вбил ему в башку! А над всем этим столпотворением растерянно застыл молодой великан.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 И похлищ.